Голова восемнадцатая. В моих руках лежала маленькая, потрепанная временем, черная книжечка. Казалось, в ней нет ничего особенного. Увидь такую где-нибудь в библиотеке и наверняка не обратил бы внимания. Вот только надпись... Надпись меняла все. Это история моего рода. Казалось бы, зачем мне это нужно? Ведь на самом деле я не принадлежу этому роду душой. только лишь кровью. Но оказалось, что не всё так просто. Хоть я и сменил фамилию, но подсознательно продолжал считать себя частью этого древнего рода. Не знаю, в чём причина. Может, остатки сознания предыдущего владельца тела так влияют? А возможно, и то, что даже душой я являюсь потомком Хель. И это сказывается. Впрочем, это не так важно. Даже не будь у меня такой связи с этим родом, то все равно я бы жаждал ознакомиться с данной книгой. Все же история может дать ответы на множество вопросов, а также предупредить о многих ошибках, что мои предки допустили. Ну и чего греха таить, до сих пор надеюсь, что там будут описаны какие-то практические методы использования магии теней. В условиях сильнейшего дефицита приходится цепляться за любую соломинку, чтобы научиться чему-то новому. И вот, решившись, я распахиваю обложку книги и ничего. Нет, действительно ничего, тут пусто. Перелистываю ещё, и опять пусто. Уже неистово проверяю каждый листок книги, но всё напрасно. Такое ощущение, что это старый дневник, который забыли заполнить. Шулер меня обманул? Нет, он бы не стал этого делать. Не совсем же дурак. Значит, должно быть что-то ещё. Возможно, запись скрыта. А значит, надо их привить. Первым в голову пришёл простейший способ. Просто пустил свою теневую магию в книгу и ничего. Но не страшно, значит, ищем дальше. Естественно, что следом пошла кровь. Два самых действенных способа скрыть что-либо это задействовать распознавание по магии или крови. И второй способ сработал. Да, на бумаге начали проявляться буквы. Написаны они были немного в ветеватом стиле, но вполне читаемы. Так что я не замедлил погрузиться в изучение. То случилось в девятый год от начала правления короля Гердера. В самом конце лета. Мессер Хелл, что был прозван Тихим, спас мальчика от разъяренной толпы. Ну или, возможно, спас эту толпу крестьян от молодого мага. Да, мальчик оказался одаренным, даже слишком. Всплеском своей силы в один миг спалил деревенский амбар. Паренька и так не любили, а тут такое. Ведь был он не местным. Просто бродяжка-сирота, чтобы основался в этой деревеньке на лето, чтобы заработать на пропитание. И заступиться за него было просто некому, а ярость мужича требовала выхода. Но ему повезло. Месэр как раз тайно обходил свои владения и увидел случившийся. Магов и так немного, так что терять ещё одного просто нельзя было позволить. Тем более из мальчишки мог выйти превосходный слуга рода. Вот только тихий поступил иначе. Не знает, чем он так приглянулся ему, но маг взял себе ученика, даже несмотря на разность стихий. И были они словно отец и сын, столь крепка была их связь. Уверен был это возможно, и он бы сыновил мальчика. Но к счастью или к сожалению, сделать он этого не мог. Лишь к пятнадцати годам мессер отпустил отрока, дабы тот Продолжил обучение в Академии Магии. Все-таки даже столь сильный маг, как он, не мог полноценно обучить мага иной стихии. Лишь дать общие основы, что станут первыми ступеньками на его пути. И у него это получилось. Маленький мальчик превратился в уверенного юношу. Он сыскал себе славу сильного мага, а в битвах смог заслужить собственный замок и право основать магию. Магический род. В качестве герба он избрал пылающий меч как символ своей магии и способа получения титула. Сам же меч располагался на чёрном фоне, когда неуважение к своему наставнику, что чёрный неприступной стеной стоял за его спиной всегда, поддерживая его. Долгие годы новообразованный род был верным союзником Хелов. Так одно решение смогло изменить столь много. а имя Роду тому было дано по имени его основателя Роули. Я резко оторвался от книжки. Вот такого точно не ожидал тут увидеть. По указанным датам слишком сложно ориентироваться. Но сколько же лет назад это было? Все же Роули не такой молодой род, но Хэллы еще древнее. Впрочем, это я уже знал. А вот то, что Роули были союзниками Хэллов, неожиданно. Получается, они сами вырастили тех, кто позже их же и истребит. Печально, но на деле ничего необычного. Такое случается сплошь и рядом, когда бывшие союзники в итоге становятся злейшими врагами. Тем более, когда столько лет прошло. Слишком многое могло поменяться за сотни лет истории. Но не хочу отвлекаться дольше. Хочется побыстрее узнать что-то еще. Слишком много тут было интересных историй, причём было видно, что записывали далеко не всё, лишь самые интересные факты жизни рода. Естественно, были тут и даты рождения и смерти хелов. Но не всегда стиль повествования совпадал. Чувствовалось, что писали это разные люди в разные отрезки времени. Лишь пытались соблюсти общую хронологию событий, да и то не всегда. Была тут одна интересная история, в которой приняли участие знакомые рода. То случилось в 11 год от начала правления короля Гердера, в середине осени. Был объявлен бал в королевском дворце, и мессер Хельб был несомненно приглашён. Как бы ему ни хотелось отказываться от этой абсолютно ненужной ему чести, но нельзя. Так что пришлось ему отправляться в путь. впрочем, немного отойдя от стандартов, и натянув на лицо свою излюбленную маску. Но что поделать, теневик, ему и не такое прощалось. И мог это быть обыденный и скучнейший день, недостойный даже упоминания, если бы не одно «но». В тот день он встретил девушку, особенную для него девушку. Молодая особа, из не менее молодого рода в этот день, впервые вышла на публику, И немедленно очаровала всех присутствующих, даже нашего нелюдимого родственника. Огненно-рыжие волосы и невинное смущающее селичка дали невероятный результат, растопивший сердце Теневика. Переступив через свою скромность, он устремился вперёд, но на его пути встало препятствие, одно из тех, с которым не хотелось встречаться соперник. Да, Молодой неизвестный ему парень с гербом в виде чёрного кабана, пронзённого мечом на красном фоне. Этот напыщенный хлыщ настойчиво наседал на юную девушку, давя авторитетом своего рода. Увы, сорятся девушка явно не хотела, изображая смущение. Но месье увидел в глубине её глаз огонёк, что грозил вспыхнуть в настоящий пожар в любой момент. Этого допустить он не хотел. Резво схватив парня за рукав. И ведь парень узнал Тихова, но не отступил, как следовало бы сделать. Нет, он лишь усугубил конфликт. Отчаянный малый, ну или скорее безумец, он вызвал Хелена на дуэль до смерти, видимо, надеясь на слабость того в ближнем бою. Вы для этого идиота всё оказалось не так просто. И живым из этой схватки вышел Хэл. Но ну а девушка Девушка заинтересовалась своим несданным защитником, и в итоге дело дошло до свадьбы. И тут мессер, как обычно, не послушал никого больше, полагаясь на чувства, чем на разум. Род девушки был слишком молод и небогат, но её красота купила всё. В день свадьбы никто бы не мог возразить, что девушка с голубой накидкой и вышитой на ней лисицей была самой прекрасной во всём белом свете. С тех пор начался резкий подъем рода Бордо. И сколько бы лет ни прошло, но этой помощи они не забыли, всегда оставаясь верными друзьями Хэллов. Кто знает, был ли это тонкий расчет или игры судьбы, но случилось то, что случилось. И все к лучшему. Что примечательно, оба герба я узнал. Кабана я видел в самом начале своего пути на людях, что захотели меня убить. К счастью, им это не удалось, и они поплатили за это. Лисица же... Ее я увидел еще раньше, в день освобождения из темницы Роули. Именно они тогда пошли на штурм замка. Вполне возможно, что как раз из-за меня. Возможно, исполняли союзнический долг. Но, насколько я знаю, захватить замок им тогда так и не удалось. Бордо. Достойный род. Я слышал о них, но узнал не так много, как хотелось бы. Не любят они распространяться о себе. Хоть в Лируме у меня и действует газета, но собирать сведения об аристократах довольно сложно. Но одно я знаю точно, они не в ладах с королем. А значит, возможно, получится заполучить себе союзников в стане врага. Ну и поблагодарить их стоит. Все же я помню добро, что совершили для меня. И всегда плачу по своим долгам, будь это награда или наказание. Стоит попытаться связаться с ними, но позже. Сейчас мне не до этого. Пока им не грозит никакой опасности, так что не вижу смысла торопиться. Лучше внимательнее изучить их. Мало ли, вдруг на самом деле они лишь изображают недовольство королём, а на самом деле преданы ему. Иногда бывает и такое, когда концентрируют всех недовольных в одном месте и контролируют их таким образом. Впрочем, это маловероятно, но проверить стоит. Дальше я вновь погрузился в чтение новых историй из книги. И не пожалел. Случилось это на третий год правления короля Крона, в самом начале зимы. В тот год была очередная попытка сокрушить логово некромантов. Подготовка была на высоте. Множество профессиональных воинов и сильных магов тогда отправились в путь. Причем шли они абсолютно добровольно. Каждый из магических родов счел своим долгом отправить как минимум одного своего представителя в данный поход. От нашего же рода отправилось сразу три человека. Все же нужно соответствовать, да и желающих уничтожить врагов нашей прародительницы хватало. Увы, всё закончилось не так, как хотелось бы. Вся экспедиция в полном составе не вернулась назад. Это сильно ударило по престижу короля. Да, хоть и маги сами жаждали битвы, но ответственным за эту войну был именно король. Это и стало началом конца. Крысы начали вылазить из своих нор, и одной из самых жирных крыс оказался Криг. Они уже давно тихо набирали силы и сторонников, но король не спешил действовать. А ведь в экспедицию они хоть отправили своего человека, но по слухам, тот был довольно посредственным магом. Нечто похожее было и с его союзниками. Вот и получилось, что союзные королю рода ослабли, потеряв сильных магов, а эти паразиты лишь окрепли, видя это сомневающиеся начали постепенно присоединяться к набирающей силе стране, как это часто бывает. Да, они все так же не могли ничего сделать против короля, ведь его союзники и войска до сих пор сохраняли достаточно сил. Да и сам Криг был осторожен, критикуя короля, но не выходя за определенные рамки, что не давало тому ответить по-настоящему жестко. Впрочем, он уже и не мог. Как бы ни хотелось решить проблему кардинально, Но это бы уже ничего не изменило, лишь дальше отпряло королевство в пучины хаоса. Слишком большую силу набрали сторонники паразитов. В одну ужасную ночь случилось то, чего никто не мог предположить. Предатель открыл проход во дворец, и в одну ночь вся королевская семья оказалась мертва, а криг узурпировал трон. Да, наш род понёс колоссальные потери. Но не было уничтожен. Почему нас не добили? Тут может быть множество причин. Штурмовать истинное родовое гнездо Хелов не самая лучшая идея даже для огромной армии. Всё же за долгие сотни лет мы смогли основательно укрепить свою вотчину. А может, новый король боялся мести Хель за полное уничтожение её потомков? Или ему нужны были живые маги теней? В королевстве могли быть и иные причины, но суть одна. Лишь брат короля и еще несколько членов рода выжило, что в тот день находились в родовом замке. Вскоре замок был окружен и объявлен ультиматум. Мы отрекаемся от трона или умираем. Простой выбор, но в то же время невероятно сложный. Была надежда, что на помощь успеют прийти союзники, Но новый испечённый глава рода решил не ждать их, согласившись на ультиматум. Не знаю, почему он это сделал. Вероятно, не хотел проливать больше крови, а возможно, имел собственные неизвестные мотивы. Но итог один. Нас лишили практически всех владений в стране, оставив лишь одно небольшое графство, на территории которого и располагался родовой замок, ведь его отобрать не мог никто. а на алтаре богов была произнесена клятва, что покуда Хэлла владеет этими землями, не посмеет вновь претендовать на свой законный трон. Лишь дочитав до конца, я пораженно откинулся назад. Это... это было невероятным открытием. Если все правда, я правильно понял, Хэллы некогда были королями Лирума, а Криг... Это ведь имя рода нынешнего короля. Все сходится, и одновременно с этим меня посетила догадка о причинах окончательного уничтожения рода Хелл. А ведь этот король мог решить, что отец решил вновь претендовать на престол. Вероятно, он нашел какую-то лазейку в клятве или придумал нечто иное. А возможно, это была лишь паранойя неуверенного в себе и в своем потомстве человека. Сейчас это не так важно. Куда важнее, что, по сути, я могу претендовать на трон Лирума. И даже искать лазейку в клятве не нужно. Ведь если верить написанной формулировке, на данный момент я не владею теми землями, а значит, клятва недействительна. Но на всякий случай лучше бы уточнить этот вопрос, как и то, действует ли на меня это обещание. не сказал бы, что мне так уж нужна корона. Все же это настоящий головняк, в который не особо хочется впрягаться. Но, с другой стороны, это возможность. Возможность расправиться со своими врагами, а теперь я абсолютно уверен, что король точно является таковым. И справиться с мощью целого королевства не так-то просто. Впрочем, это все стоит обдумать попозже. Взвесить все за и против – Сейчас же меня куда больше волнует вторжение демонов. В моей голове промелькнула странная мысль. А не мог ли Шулер знать, что тут написано? Могло ли быть случайностью, что он дал именно эту книжку мне? Мог ли он догадаться, что я потом к Родаххел? Столько вопросов и ни одного ответа. Впрочем, всё это вряд ли. Не того уровня этот Шулер, чтобы играть в подобные игры. Да и без крови Хэл он не мог прочесть книгу. Или же мог? Вдруг у него был образец? Или же нашёл иной способ? А может, это была проверка, смогу ли прочитать, что там написано? Возможно, он вообще надеялся, что я попытаюсь это сделать при нём. Или же он просто избавился от вещицы, которую не смог использовать? Нет, хватит об этом думать. Моя паранойя слишком разыгралась. Вот если заговорит об этой теме, то будем думать дальше, что делать. Если нет, значит это просто случайность. И такое бывает. Но лучше ему не показывать, что я смог что-то прочитать в книге. Пусть считает, что всё ещё стараюсь расколоть её защиту. Так будет лучше для всех. А пока стоит вернуться к чтению этого сокровища. Слишком много тут всего интересного. Впрочем, больше такого уровня тайн я в книге не нашел. Все же это история рода, а не сборник подсказок для меня. Тут было все. Дружба, предательство, любовь. Все самые яркие события рода Хелл. Увы, но это было слишком давно, чтобы как-то использовать эту информацию. Были тут и названия магических атак, когда дело доходило до битв. Похоже, это было важно, написать, каким именно образом был убит враг. Но, увы, описания самих плетений не было. Жаль, придется ориентироваться лишь на название. Может, они что дельное подскажут? Так я и провел весь оставшийся день, практически не отрываясь от чтения столь интересной книжки, надеясь найти еще что-то. Все-таки даже найденные зацепки и информация стоили дорого. Очень дорого. За подобное я готов был отдать много золота. И не только. Но Шулер сам упустил свой шанс. Ну а я? Я получил свой приз, информацию из которого надо будет еще осмыслить и хорошенько обдумать.